Грех — смертельная духовная болезнь. Иисус в ответ укорявшим его фарисеям, что он ест и пьет с мытарями и грешниками, произнес хорошо известные и ставшие дорогими словам. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Евангелие от Матфея, 9 глава. 12 стих. Это непростой оборот речи, некрасивая фраза и необразное выражение. Христос говорил это о грешниках, которые действительно больны. Точно так же Христос говорил о себе Спасителе грешников, как о действительном, а не образном враче. Только болезнь и его деятельность как врача происходили не в телесной области, но в духовной. Господь смотрел на грех, как на действительную духовную болезнь, а на себя, как на врача, страдающих этой болезнью. Это очевидно из Его слов, обращенных к фарисеям. «Пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы». Если бы Господь видел только одну сторону греха, каким мы видели его в предыдущей главе, если бы Господь видел во грехе только мятеж и вражду против Бога, то, чтобы остаться справедливым, Он должен был бы излить праведный гнев и отвернуться от мытарей и грешников, или дать достойную жертву за их грехи, которая искупила бы их. Достойная жертва непременно должна была пройти через смерть, так как вражда и мятеж требуют или смерти грешника, или смерти его заместителя. Фарисеи желали, чтобы Иисус именно так и смотрел на грех, когда речь шла о грехах других людей. Но, слава Господу, Он видел и другую сторону. Он смотрел на грех, как на тяжелую болезнь, и на грешников, как на больных. В себе самом Христос видел врача, пришедшего оказать милость больным. Да, враг, а им является грешник, по справедливости заслуживает только смерти и погибели. Больной же, напротив, нуждается в сострадании и милости, особенно со стороны врача. Христос должен был вкусить смерть за всех, таково было благоволение Отца. Послание к евреям, вторая глава, девятый стих. Христос, вступая с больными в тесное общение, совершает порученное Ему дело по благоволению пославшего Его. Бог, посылая Христа на жертву ради больных, которые одновременно являются Его врагами и мятежниками против Него, не радуются этому ужасному самопожертвованию, но другого пути искупить мятежников нет. Поскольку именно это самопожертвование Иисуса Христа было безграничной милостью и искренней жалостью к больным грешникам, именно поэтому... Оно и вызвало благоволение Отца. Послание к евреям, вторая глава, девятый стих. Однако этому не научились фарисеи в дни Христа, а также многие гордые святые наших дней, которые сурово и жестоко обращаются с запутавшимися во грехах людьми. Они не знают, что такое сострадание врача больным. Все это происходит потому, что они не знают, что грех — это тяжелая смертельная болезнь. И наоборот, многие люди не понимают Божьей справедливости и святости. Бог для них только Бог любви и милосердия. Они считают, что Бог должен прощать и исцелять больных только из сострадания к ним. Они отвергают свидетельство Писания, где Бог обещает излить гнев свой на необращенного грешника. Причиной этого недопонимания является недостаток знания, что такое грех. Если бы мы глубоко поняли, что живем среди тяжелого больного рода человеческого у которого, как сказал Господь через пророка Исаию, «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги и до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Книга пророка Исаии, первая глава. Пятый, шестой стих. Если бы мы четко представляли себе, что страшная эпидемия греха охватила всех, поразила самые благородные части тела, голову и сердце, и отсюда распространилась на каждый член тела и заразила его, и что грех есть как раз та язва, ходящая во мраке, зараза, опустошающая в полдень, от которой падают тысячи и десятки тысяч, как говорится в 90 псалме 6-7 стих. То в противоположность гордому духу фарисеев с каким сочувствием и жалостью мы творили бы, как наш учитель дела милосердного самарянина. С какой убедительной силой старались бы побудить несчастных больных грешников Принять это драгоценное единственное лекарство. О результатах его применения говорят пророк и апостол следующее. Ранами Его мы исцелились. Книга пророка Исаи, 53 глава, 5 стих и первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Мы продолжали бы эту благословенную работу до тех пор, пока многие грешники могли бы сказать с Иаковым, «Сохранилась душа моя». Книга Бытия, 32 глава, 30 стих. В переводе Мартина Лютера это место звучит так «Выздоровела душа моя». В Библии грех многократно называется болезнью. Господь говорит о пораненных и больных овцах Израиля, которых не перевязывали и не врачевали, и обещает, пораненную перевяжу и больную укреплю. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 4 стих. Давид говорит о своих грехах. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 37, 6 стих. И он многократно взывает, «Помилуй меня, исцели душу мою». Псалом 6, третий стих, Псалом 40, 5 стих. В Писании спасение души часто выражено словом «исцеление». «Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня». Псалом 29, 3-4 стих. «Я видел пути Его и исцелю Его. Я исполню Слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю Его». Книга пророка Исаии, 57 глава, 18-19 стих. Удаление и прощение греха также характеризуется Господом как исцеление. «Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою», говорится в сороковом псалме, пятый стих. «Но Он извязвлен был за грехи наши, и ранами Его мы исцелились», книга пророка Исаи, 53 глава, пятый стих. «Господь призывает Израиль, «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Книга пророка Иеремии, 3 глава, 22 стих. Грех для духа — то же самое, что болезнь для тела. Поэтому так часто Ветхи и Новые Заветы упоминают о них вместе. В книге «Исход» Господь ставит Израилю одно условие. «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». Следовательно, внутренняя и внешняя болезнь находятся в тесной связи с грехом. Об этом также говорится и в книге «Второзаконие», 7 глава, 12-15 стих. Одновременно о грехе и болезни говорит и псалмопевец Давид. Псалом 102, 3-4 стих. Грех и болезнь поставлены рядом и в славной 53 главе книги пророка Исаии. В Новом Завете грех представлен как более глубокое зло и как причина наших телесных болезней. Вероятно, поэтому великий врач, когда принесли к нему расслабленного, начал с исцеления его от духовной болезни. Евангелие от Луки, 5 глава, 18, 19 и 20 стих. Других больных, После телесного исцеления Христос серьезно предупреждал не грешить, чтобы не случилось с ними чего-либо худшего. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 14 стих. Как телесная болезнь, проявляясь в разных формах, разрушает тело, так и грех приводит человека к духовному разорению. Если провести параллель то все физические болезни показывают, что видимое зло – это точная картина невидимого, то есть греха. Что такое грех, лучше всего мы поймем, ответив хотя бы отчасти на вопрос, что же такое болезнь вообще. Прежде всего, болезнь, смотря по силе ее проявления, В сущности есть задержка или подавление имеющейся жизни. Поэтому в обыденной жизни говорят о больных с неопасным недомоганием или о больных безнадежно. Например, больной раком с самого начала носит в себе зародыш смерти, несмотря на то, что жизнь еще, кажется, действует в нем. Постепенно человек ослабевает, жизнь разрушается и, наконец, окончательно преодолевается ядом, живущим в больном. Такое же действие производит грех. В любой форме это духовный яд, который убивает всякую жизнь от Бога. Как болезнь, грех тоже является враждой против Бога. Грех задерживает духовную жизнь, угошает и уничтожает ее везде, где только находит, в раю ли, в сердце людей или в нынешнем злом мире, переполненном грехом. Появление греха в сердце всегда сопровождается ужасным приговором. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Книга Бытия, вторая глава, семнадцатый стих. Развитие греха очень верно описано у апостола Иакова. Похоть же... Зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, первая глава, 15 стих. Самый злостный из всех ядов первоначально проник в полную и чистую жизнь наших прародителей и распространился на все их потомство. Укрепляющийся за счет наших грехов, этот яд действует до сего часа внося растление и гибель в дух, душу и тело. Поэтому мы читаем о смерти, вошедшей грехом в мир и царствующей посредством греха. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих, 17 и 21 стих. В том же послании мы читаем, что грех, действующий в нас, приносит плод смерти, и что живущие по плоти живут по закону греха и смерти. Послание к римлянам, 7 глава, 5 стих и 8 глава, 2 стих. Значит, грех не просто болезнь, но смертельная болезнь. Если это так, то каждый сделанный грех является преступлением против высшего дара, который мы, как сотворенные существа, получили от Бога, а именно против жизни телесной, и духовной. Это покушение на жизнь является достойным проклятия самоубийством. В этой связи становится понятной характеристика сатаны, какую дал ему Господь. Он был человека убийцем от начала. Говорится в Евангелии от Иоанна, восьмая глава, 44 стих. Дьявол сначала согрешил и принес этот яд сотворенным созданием. В Чьем сердце нет духовной жизни, там яд произвел свою смертоносную работу. Этот убедительный факт приводит к логичному выводу, что грех и как болезнь разрушает жизнь Божью, и как вражда против Бога ведет к одной конечной цели — к смерти в полном смысле этого слова. Грех, как бунт против Бога, как бы влагает в руки Божий меч, чтобы предать смерти грешника, как врага, а как яд болезни, он задушит его сам. В самой природе греха заложена сила, порождающая временную и вечную смерть. Какими нелепыми кажутся утверждения, что Бог не милосерд, когда люди говорят о конечном итоге жизни грешника – то есть о вечном проклятии, которым является смерть вторая, в то время как живущий в человеке грех приведет его сам к погибели, если он не излечится от этой болезни, приняв посланного Богом врача. Болезнь подавляет жизнь и уничтожает ее. Если жизнь еще продолжается, Болезнь почти всегда похищает жизненную силу. Всякий знает, что каждая болезнь начинается со слабости. Наглядным примером служит расслабленный с парализованными членами, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея, 9 глава, 2 стих. По всей вероятности, в начале жизни он не был таким, как впоследствии, когда четверо несли его к Господу. Жизнь в нем еще была, но силы что-либо делать не было. Хотя, может быть, больные члены тела еще не утратили чувствительность. Порой этим недугом поражается только один член или одна сторона тела, иногда и все тело. Похожим является действие греха не только на необращенных, но и на искренне верующих. Если грех – найдет лазейку, через которую проникнет в сердце человека, то парализует его жизненные силы. Некоторые люди получили жизнь от Бога, и она еще есть в них, но силы духовной нет. Они духовно расслаблены. Они не могут свидетельствовать о Христе, потому что у них нет внутреннего побуждения. А если даже оно есть, то либо воля их парализована, либо не освещена и приводится в движение лишь плотскими импульсами. У таких людей нет славных добродетелей, которые должны сопровождать истинную веру. Второе послание Петра, первая глава, пятый, шестой и седьмой стих. Увы, но эти бедные души, как и расслабленного, надо опекать ухаживать за ними и поддерживать их духовную жизнь, вместо того, чтобы они опекали других и продвигали их вперед. У них недостает решительного сопротивления отдельным грехам и искушениям вообще. Если такое парализованное состояние длится долго, вся моральная энергия пропадает и, наконец, духовное чувство отмирает, и сердце ожесточается. Когда-то у таких христиан были боль и слезы о своей больной душе. Тогда свидетельства Святого Духа и Слова производили глубокую тревогу в них, но теперь ощущается равнодушие даже без Глубина падения духовно парализованной жизни неизмерима. Печально сознавать, что в наше время много духовно парализованных детей Божиих. Может возникнуть вопрос, разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего? Слышим мы вопрос в книге пророка Иеремии, 8 глава, 22 стих. Истинное проявление силы редки, но зато хорошо видны, увядание, половинчатость, стремление уподобиться миру и множество уступок ему, что служит признаком глубокой внутренней болезни или непобежденного греха. Болезнь не только поглощает силу, она мешает истинному возрастанию. Новорожденный младенец может быть полноценным и здоровым, но если он серьезно заболеет, то, несмотря на прибавляющиеся годы, он останется неразвитым, а когда к болезни еще прибавится паралич, то прекратится всякий рост, и вместо прибавления в весе его тело день ото дня худеет. Этот факт очень часто наблюдается в духовной жизни. Как велико, Число истинно обращенных, которые с радостью рассказывают о пережитом пробуждении к жизни в самом начале, при обращении. Но они ничего не знают о духовном возрастании во Христе. Они знают только об увядании. Это могут подтвердить и те, которые их знают. Вместе с верующими Галатийской Церкви они, оглядываясь назад, говорят как они были блаженны в день обращения. Послание к Галатам, 4 глава, 15 стих. В чем причина, что они теперь не таковы? В 999 случаях из тысячи причина следующая. Яд греха медленно проник в них и отрезал их от первоначального источника жизни и помешал духовному росту. Они остались младенцами. Увидев, мы не сразу узнаем их, как мы часто не узнаем кого-нибудь после тяжелой болезни, потому что он сильно похудел. Но болезнь может привести человека в худшее состояние. Она способна разрушить отдельные способности человеческого организма и может лишить его драгоценных чувств и приведет к абсолютной неспособности действий. Во время земной жизни нашего Господа были слепые и слепорожденные, глухие и глухонемые. Не только слабость и паралич были последствиями болезни, но люди были лишены способности видеть, слышать, говорить. Что представляет из себя человек, если он не в состоянии воспринимать мысли других? выраженное словами или знаками, а также передать свои мысли другим, читать в глазах или на лицах других их мысли. Если физическая утрата этих способностей является тяжелым уроном, то насколько хуже тому, в душе которого грех произвел тот же урон? Это подтверждают Писание и опыт. Грех похищает у человека его духовное чувство, и то же самое производит с возрожденными, если они опять дают место греху. Разве не буквальная правда написана о многих грешниках в книге пророка Иеремии? Народ, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. И что до сего дня есть духовные стражи, как... «Немые псы» Книга пророка Исаии, 56 глава, 10 стих «Да, Святой Дух свидетельствует, что не спасутся те, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не восиял свет благовествования о славе Христа» Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих «Дух Святой свидетельствует»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 Поэтому направляются Его посланники для благовествования о Христе, чтобы те, кто послушает их, исцелились. Читайте. «Послал Слово Свое и исцелил их». Псалом 106, 20 стих. В книге «Деяния апостолов», 26 глава, 18 стих. Господь говорит, что желает открыть глаза им, язычникам. И в книге пророка Исаии, 35 глава, 5-6 стих, говорится о том, что уши глухих отверзутся, и язык немого будет петь. Разве те, которые стараются приобрести души для Христа, не находили, что духовный слух у некоторых людей абсолютно пропал? Иные, хотя и имеют уши, чтобы слышать, все же не слышат. Многие годы до них не доходит нежный зов любви, и гром закона не достигает их сердца. Посторонние замечают, как Бог говорит этим душам, они же сами ничего не слышат. То же самое происходит и с внутренним зрением. Годами проливающийся на них чудеснейший свет не дает ни искорки ясности в ночи их сердца. При этом мы говорим не о язычниках, пребывающих в тени смертной, а о людях, которые с детства знают священное писание. Вспомним, что они обворованы сатаной, и мы должны их во что бы то ни стало привести к великому врачу, дабы он произнес над ними свое ефафа, что означает «отверзость», и коснулся их духовный глаз и ушей. Вместо этого мы сердимся на их глухоту, готовы оставить их, говорим о них с пренебрежением, хотя заповедь Господа гласит «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего». Книга Левит, 19 глава, 14 стих. Как не больно об этом говорить, Но грех разрушает и вновь полученные духовные способности верующего. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Книга-притч, 20 глава, 12 стих. «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Псалом 39, 4 стих. «Пусть каждый знает». Едва грех приобретает в человеке место, даже в малом, духовное зрение и слух, именно эти драгоценные чувства поражаются в первую очередь. С глаза Господнего началась наша духовная жизнь. С неспособностью его слушать исчезают духовная сила и рост. Действующее Божье правило остается неизменным. «Преклоните ухо ваше». «И жива будет душа ваша». Книга пророка Исаии, 55 глава, 3 стих. Но стоит впустить грех, и способность слышать голос Господа постепенно и незаметно утрачивается. Однажды, упустив Божье нежное и любящее приглашение к общению с Ним, упустив Его внутренний зов к тому, чтобы внимать по учениям, предупреждениям или обличениям, упустив его предупреждение о бдительности, труде, молитве или отложив и недослышав, потому что другие призывы кажутся более важными, мы расчищаем дорогу для второго раза, когда станет легче быть равнодушным голосу Господа или предпочесть Ему другие голоса, что в свою очередь делает сердце жестоким и неспособным к слушанию ухо еще существует, но из-за греха оно заболело и постепенно оглохло так, что не слышит самые сильные звуки. И мы спрашиваем, почему Господь продолжает говорить, если Его все равно не слушают? Так же бывает и с духовным зрением. Какое ясное, наполненное светом зрение у всех, кого Господь очистил от грехов. Но как затуманивается зрение, когда они забывают об очищении и утрачивают сознание безупречной непорочности, которую даровал им Христос, и которую они потеряли по причине внутреннего осквернения и нечистого хождения? О них говорит апостол Петр, что они слепы и закрыли глаза. Второе послание Петра, 1 глава, 9 стих. Как много они теряют от того, что не могут, как прежде, взирать на Господа, потому что это доступно только чистым сердцем, говорится в Евангелии от Матфея, 5 глава, 8 стих. Как мало освещают их путь откровения Божье, Познание Бога и Иисуса Христа, познание Его Слова после многих лет или совсем исчезло, или так ничтожно, что не может быть названо ростом потому что это только собирание крупиц знаний без жизни и силы. Духовное зрение все больше и больше теряет чистоту, и человек начинает видеть все в тусклом, ложном свете. Человек оценивает окружающее совершенно иначе. Как красиво, как велико, как драгоценно и как желательно кажется ему все, что принадлежит этому миру. Но мир проходит, и похоть его, говорится в первом послании Иоанна, вторая глава, 17 стих. Как превратно этот человек взирает на высшее и вечное, которое постепенно теряет свою притягательную силу, удаляется от него настолько, что становится чуждым, и наконец исчезает, как поднявшийся туман, и это вместо того, чтобы глубже вникать в деяния Божьи и открывать славнейшие их страницы. А как превратно смотрит на самого себя, утративший духовное зрение? Действует ли в нем жизнь своего «я» или Божья, он не разумеет. Помыслы и желания его плотские или руководит ими Дух Святой, он не может определить. Доходит до того, что в конце концов человек становится совершенно неспособным судить о самом себе или проверить себя. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. От человека, утратившего духовное зрение и слух, следует ожидать заболевания языка, ибо от избытка сердца, говорят уста, Когда же ворота, через которые Господь достигает нашего сердца, закрыты, то непременно что-нибудь другое, кроме Христа, наполнит наше сердце. Там будет говорить другой и будет услышан, и его речи будут звучать на языке. «Что я слышал от него, то и говорю миру», — сказал Господь о себе. Евангелие от Иоанна, 8 глава. 26 стих. Он слышал Отца о Нем и только с Ним говорил. Точно так же и верующий, как он внутренне слышит, так и говорит, будь то с окружающими или с Господом. От людей, которые утверждают, что они Господни, больно целыми днями слушать пустые разговоры обо всем и обо всех. Господь не является их любимой темой. Более того, иные разговорчивые уста не имеют, если выбрать темой для разговора Господа, Его Слово, опыт духовного общения с Ним. Если Бог и Его Святой Закон уже не вожделенны для уст наших, то, конечно, в нас есть что-то нездоровое. Псалом 18, 15 стих. Грех лишил человека способности славить Бога и призывать его в молитве. Грех лишил его способности свидетельствовать людям о Господе. Грех закрыл ему уста, сделал его глухим и немым, сказал один дорогой брат в Господе. Так действует грех с того часа, когда он входит в человека и находит в нем приют. Но как хорошо! что есть еще чудесный врач, который может помочь человеку найти полное исцеление от каждой болезни, причиненной грехом. Мешает ли она возрастанию, подтачивает ли силы, расхищает ли все способности или несет гибель для жизни? От Бога исходит сила, и Он помогает каждому человеку. Говорится в Евангелии от Луки, пятая глава, 17 стих. Ждать другого Исцелителя не нужно. Он тот, который должен прийти. Евангелие от Матфея, 11 глава, 3 стих. Христос является единственным и истинным спасителем от греха, как болезни, но только для того, кто искренне обращается к Нему, как обращались ко Христу больные в дни Его земной Жизни. Отвлечемся от этой печальной стороны греха и посмотрим на грех с божественной точки зрения.